В таких заботах незаметно для меня подкралась новая командировка за пределы академии. Велор психавал по этому поводу. Мы с ним жарко поспорили, потом помирились, и я сказала, что если он захочет обсудить вопрос ещё раз, я всегда готова пойти на встречу. Сначала муж на меня недовольно посмотрел, потом хмыкнул и следом рассмеялся в голос. В общем, скрипя сердце, меня всё-таки отпустили, но с условием, что за мной будет дополнительный надзор. Тронсон не очень обрадовался такому положению вещей, но спорить с королём драконов не стал и помурчившись согласился. У него появилась безумная идея про демонстрировать нам тяготы жизни инквизиторов, и мы отправились в ещё один северный форт. Снова чистокол, много снега, дополнительные ловушки в снегу, которые нам приходилось огибать, чтобы добраться до места назначения. Наш поток прибыл посмотреть на работу инквизиторов. и просто умирал от любопытства. А вместо этого мы узрели только охотников и солдат. Возмущённые тем, что надежды наши разбились, мы вопросили у Тронсена и получили в ответ: "Я не зря привёз вас сюда. Первая задача инквизитора поймать мага и сохранить свою жизнь. Отступник может и вооружённых людей нанять. Что вы тогда будете делать? На всех магов не хватит." Э, мы можем нанять, ляпнул Дима. Э, нет. Государство не предусматривает такие расходы. Будете оплачивать собственную бездарность из своего кармана? Скупердей, пробормотала я себе под нос. И вот теперь каждое утро маги, как полные дураки, тренировались, пытаясь преодолеть сложную полосу препятствий, и уже к обеду мой опорно-двигательный аппарат превращался в упорно ползающий. Далее мы отправлялись с охотниками в лес, где нас учили добывать себе пропитание. Я не дружу с животными, поэтому за нас двоих работал Гена. И часто можно было видеть картину, как я возвращалась обратно, таща две какие-нибудь здоровые туши, и никому даже в голову не приходило, что это заслуга маленького дракончика, которого практически никто не видел. Тронсон подозрительно косился, но тему не поднимал. И мне, и ему было ясно, что ничем хорошим это не закончится. Но в этой командировке имелись и радости. Вилор достал координаты этого форта и часто навещал меня, и я уже плохо представляла, как это жить, когда его нет рядом. Радовало только одно: скоро учебный год закончится и начнётся практика, тогда я смогу приехать в Миринг. Задумавшись, я не заметила нападения. Вдруг меня повалили в снег. скинула руки и еле успела остановить себя и не бросить заклинание в Вилора. На меня смотрели звериные глаза. Илур, совсем дурак. А если бы я тебя сейчас убила? Не смогла бы, мурлыкнул сопрук. Ещё как смогла бы, проворчала я, понимая, что несносный дракон прав. Но ведь не ударила. Всткнув его рукой, я попросила: "Может, ты вынешь меня из снега?" Мгновенно вскочив, Илор рывком поднял меня, исхватил в вахапку и потащил за сарай. Секунда, и я уже прижималась к стене, спрятанная подальше от чужих глаз. Покачав головой с лёгкой улыбкой, встретила губы мужа. Время текло неторопливо, и что самое странное, ничего не происходило. Это затишье беспокоило меня больше, чем любые события. Нет, в академии всё текло по старому. Мы учились, нас гоняли перед соревнованиями, а вечера я проводила с велором. Но вот заговорщики затаились. И хотя муж не беспокоился об этом, меня мучило дурное предчувствие. Опыт моего мира подсказывал, ничего хорошего в такое время ждать не приходится. Но дни проходили один за другим, а всё было тихо. Единственное важное событие за это время я получила наконец зелье ограждающая тройку от чувств друг друга. А поняла я это по безумному поведению Хранителя, который метался в полной панике, и мне никак не удавалось его успокоить. В итоге пришлось вызвать Велора, который выяснил причину странного поведения Дракончика. Гена меня не чувствовал. На радостях я чуть не расцеловала противную ящерицу, на что-то в ужасе забилась под кровать. «Не больно-то и надо». Главное, волшебная формула найдена. С этого момента дни потекли ещё приятнее. И вот однажды утром меня разбудил колокол. Настал день соревнований, и сегодня нам нужно будет преодолеть лабиринт. Не разрешалось идти тройками и брать с собой хранителя, только я и ловушки. Я встала и на ватных от переживаний ногах отправилась приводить себя в порядок, чтобы вовремя прибыть на соревнования. И вот я стояла за академией, перед огромным лабиринтом, который одновременно с этим являлся и полосой препятствий. Наш испытательный полигон словно соткали из многих ходов, которые отделяли один от другого зелёные плотные насаждения или стальные сооружения, или деревянные ограждения. Все ходы были сделаны в виде коридоров и наверняка с сюрпризами. По бокам лабиринт огибали огромные трибуны, которые от препятствий отделялись водой, или ж для нас проделали дорожки. А над всем этим, как и ранее, висели огромные шары, в данный момент демонстрирующие то, что нас ждёт. Потом они будут показывать, как мы проходим этот ужас. Что-то мне подсказывало, что всё окажется серьёзнее, чем на первом соревновании. Не успели мы с остальными участниками переглянуться, как услышали громкий рог, возвестивший о начале состязаний. Как и в прошлый раз, ректор, находившийся на отдельном помосте вместе с преподавателями, поднялся. Я рад приветствовать студентов старшего курса и рад поздравить с началом второго соревнования, которое позволит вам показать все свои навыки. и получить лучшее место практики. Удачи. Что-то в этом году он кратенько в шаре вверху начали появляться наши лица, ознаменовывая очередность захождения в лабиринт. Я зашла шестьдесят третьей и к этому моменту так переволновалась, что меня даже немного подташнивало. Осторожно продвигаясь вперёд, с опаской осматривалась по сторонам, готовясь в любую минуту на на что Я и я сама не знала. Вот передо мной появилась первая развилка. И куда пойти? Постояв несколько секунд в нерешительности, решила идти наобум и шагнула вправо. Шагая вперёд, я настороженно прислушивалась к каждому шороху, но ничего не происходило. А вот когда свернула на ещё одной развилке, зелёные стены неожиданно стали сближаться, и я, что, была силы рванула вперёд. Вот только по мере движения всё более становилось ясным. Не успею. Что делать? Что делать? Решив не оригинальничить, я создала заклинанием воздушный шест и, вставив его так, чтобы он не позволял стенам сближаться, побежала быстрее. Но зелень быстро поглотила его в себя, будто ничего и не было. До конца коридора оставалось немного, а стены уже практически вплотную приблизились ко мне. Тогда я решила воспользоваться огнём. Её ведь боится всё живое. Создав магический факел, как факир, дунула на огонь, унося пламя далеко вперёд. Магия искрилась и переливалась вокруг, но стены временно замедлились, и этого мне хватило, чтобы выбежать, прежде чем зелень сомкнётся. Только я остановилась перевести дух, как почувствовала, что мои ноги медленно засасывает земля. Это не забучье пески. Тогда что? Магическая ловушка? Стараясь успокоиться, одновременно пыталась собраться с мыслями и сообразить, что это может быть и как мне отсюда выбраться. Спасибо зелью, которое помогло запомнить теорию. Ответ я отыскала, когда ушла в землю по колено, приложив руки к поверхности, создала воздушный щит и перебралась на него. Потом ещё один и ещё. Я двигалась к тому коридору, который оказался ближе, почувствовав под ногами надёжную твёрдую поверхность. о незыбкую воздушную конструкцию выдохнула с облегчением но здесь меня ждало новое испытание летящие непонятно откуда стрелы которые вполне возможно могли проткнуть и насквозь решив не ходить далеко за решением проблемы я упала на землю и ползком укрывшись сверху магическим щитом от физических атак снова направилась к ближайшему входу гарнер дал нам только один совет постоянно двигайтесь вперёд Поэтому от идеи вернуться назад, чтобы избежать ловушек, я отказалась, а преподаватели проявили воображение. По пути мне встретились и пара монстров, и огненный провал с дощечкой посередине, и ядовитые ходящие цветы, и даже небольшое озеро, в котором плескалось зелье забвения. Эко Идрис расчедрилась. Отдышавшись и войдя в новый коридор, я не увидела никакой опасности. Неужели всё? Осторожно оглядываясь, пошла на свет. Ничего. Вышло поле. Два валяющихся на траве тела и а дальше почувствовала удар по голове и свет померк. Я так и не узнала, какое место заняла по времени затраченному на прохождение испытания. Жаль.